Так как нельзя также утверждать, что первосущность состоит из множества производных сущностей, потому что каждая из них предполагает ее и, стало быть, не может составлять ее, то идеал первосущности должно мыслить как нечто простое. Поэтому воведение всякой другой возможности из этой первосущности, строго говоря, нельзя также представлять себе как ограничение ее высшей реальности и как бы деление ее. Ведь в таком случае первосущность рассматривалась бы как простой агрегат производных сущностей, что, согласно предыдущему, невозможно. Хотя в начале, в первом грубом очерке, мы и представляли это именно так. Страница 352. Скорее, высшая реальность составляет основание возможности всех вещей, а не их совокупность. И многообразие вещей зиждется на ограничении не самой первосущности, а полноты ее следствий, в число которых должна относиться также вся наша чувственность вместе со всей реальностью в явлении, так как она не может входить в идею высшей сущности как составная ее часть. Расследуя подробнее эту свою идею и гипостазируя ее, Мы можем определить первосущность одним лишь понятием высшей реальности, как сущность единую, простую, вседавлеющую, вечную и так далее. Одним словом, мы можем определить ее в ее безусловной полноте всеми предикаментами. Понятие такой сущности есть понятие Бога в трансцендентальном смысле. Таким образом, идеал чистого разума есть предмет трансцендентальной теологии, как я уже указывал выше. Однако такое применение трансцендентальной идеи выходило бы уже за пределы ее назначения и допустимости. Действительно, разум положил ее в основу полного определения вещей вообще, только как понятие всей реальности, вовсе не требуя, чтобы вся эта реальность была дана объективно и сама бы составляла вещь. Это последнее предположение есть чистый вымысел, посредством которого – мы схватываем и реализуем многообразное содержание нашей идеи в идеале как особой сущности между тем как мы не имеем никакого права на это и не имеем оснований допускать даже возможность такой гипотезы точно так же и все следствия вытекающие из такого идеала вовсе не касаются полного определения вещей вообще для которого только и необходима была идея и не имеют на него ни малейшего влияния.